Глава 19 Велара фон Аро было не узнать. Статный, красивый молодой дракон стоял, держа под руку свою беременную красавицу-жену, и улыбался спокойной и умиротворенной улыбкой. Широкие плечи и грудь дышали силой, взгляд его был прямо ясен. Он был одет в белоснежный костюм, отороченный золотой нитью. Многие давно забыли, как хорош собой дракон фон Аро, а теперь вот увидали воочию. Его старые приятели, давние знакомые, восхищённо наблюдали за уверенным мужчиной. А его супруга Анфиса? Красавица-невеста в свадебном платье. Как же светились ее глаза, в них не было и маленького облачка сомнения. Кажется, ничто не могло поколебать грядущее счастье. Сейчас сбывалось то, что когда-то грезилось, когда-то чудилось, когда-то виделось в свете священных свечей на волшебном алтаре. Она привлекла к себе еще больше внимания. Беременная невеста выглядела в белоснежном свадебном платье очень элегантно и нежно. Ее платье было сильно завышенной линией талии, летящей юбкой, отделанной нежнейшим кружевом и перламутровыми драгоценными бусинами. На плечи ее был накинут кружевной палантин. Волосы невесты были собраны в простую, но элегантную праздничную прическу. Дети, что стояли рядом с щитой, гордо задирали подбородки и тоже были одеты в красивые наряды. Девочки в пышные платья, а мальчики в костюмы. В праздничная процессия направилась в храм к алтарю где их уже ждал жрец великого дракона. Гостей и просто любопытных собралось целое море. Люди и драконы хотели увидеть ту женщину, что нашлась для несчастного проклятого дракона, и оказалась его парой. Проклятые драконы по статистике не находили своей пары, а тут случилось такое событие. Ведь история Виллара означала, что и проклятые имеют шанс все изменить и стать счастливыми. Анфиса и Вилар преклонили колени возле алтаря, и жрец, пожилой и улыбчивый дядечка, одетый в белое летящее мужское платье, произнес благодарность великому дракону и попросил его благословения для молодой пары. Анфиса и Вела руки, поднесенную помощниками жреца стеклянную прозрачную чашу, наполненную кристально чистой водой, и как только их руки коснулись воды, жидкость окрасилась в золотистый цвет. Жидкость стала выглядеть как расплавленное золото. С другими женами Вилар опускал руки в священную воду, и она становилась лишь слегка позолоченной, но никогда не была такой насыщенно золотой и сияющей. В толпе раздался всеобщий вздох. «Перед нами истинная пара. Великий дракон благословил вас. Отныне ты, Анфиса, стала супругой дракона, Велара фон Арро. И имя твое звучит так, Анфиса фон Арро. Велар сын, чей отец... Подлостью проклял тебя, ты получил великое благословление. Ты прошел долгий и тернистый путь, но не сломался под гнетом своего проклятия. Ты нашел свою пару и скоро избавишься от проклятия. Вы оба заслужили быть счастливыми. Берегите и любите друг друга. Пусть великий дракон соединит ваши души и в следующих жизнях». Пир закатили на всю округу. И за длинным столом то и дело звучали здравиться в честь молодых, всех пятерых наследников, ну и отдельно за малыша, которого они ждут. А ждут они, кстати, мальчика. Когда гости остались сами по себе, а детей забрали к себе Курт вскоре, Анфиса и Вилар вбежали в свою спальню. «Моя жена», — прошептал он, — «жена навеки и навсегда», — закончила она фразу, «а ты мой муж, Вилар». Самый необыкновенный, самый лучший мужчина во всех мирах. Я такая счастливая. Они целовались так, словно впереди их ждала только вечная разлука. Ноги у Анфисы стали ватными и слабыми. Она упала бы, не сжимая Велар в надежных объятиях. Они были наполнены любовью до краев. Они сами стали любовью. Их души рвались ввысь, переполненные нежностью, доверием, теплом, силой, лаской, осознанием. Переполненные любовью. Матильда фон Зарко сидела в своем домике, выделенном ей пансионом, тяжело и горестно вздыхала и пила травяной чай. Рядом сидела старушка-подружка и пила крепкое, а Матильда ей люто завидовала. Дело в том, что за пару месяцев Матильда довольно сильно поправилась. негодяй доктора с пансиона, которого надо бы лишить лицензии и отправить на пенсию, запретил ей любимое лакомство под страхом смерти. Матильда очень любила принимать поппи с крепким и теперь нервы у Зарки были еще сильнее расшатаны. И потому совершенно неудивительно, что бедные драконы-воины в отставке старались выполнять все задания своих начальников и требования докторов, только чтобы не попасть в наказание к Зарке. Матильда растянула в хитрющие улыбки свои старческие губы и сказала, «Пойду, что ли, посмотрю я, как вояки играют в свои спортивные игры. Да, мам, несколько советов. А то ведь... Не осталось больше в жизни счастья, чем вояки мои. Глаз да глаз за ними нужен.